Желания и были «Я вообще-то хотел бы получить от вас кое-что другое». Уже в который раз король Дмитрий вместе со своим советником попытался направить разговор с представителем аграфов в нужном ему направлении. «Наша страна находится в окружении врагов, и нам хотелось бы получить от вас существенную военную помощь. При этом мы не просим прислать сюда ваших солдат. Нам это ни к чему. У нас и свои есть. Дайте нам оружие, ваше величество. Но почему вы никак не хотите нас понять?» Слегка раздраженно улыбнулся сидевший перед ним с ангельской внешностью разумный, которому, судя по его откровениям, было уже больше 600 лет. «Мы не хотели бы получить Не имеем права поставлять такой товар на планету, если у вас нет единого правительства. Вот какой нам смысл это делать? Мы дадим вам это оружие, и тут же другие захотят получить такое же оружие. И что будет в результате всего этого? А в результате начнётся тотальная война. Вы хоть сами понимаете, что в данном случае неожиданно для короля, который снова намеревался продолжить давление, этот наглый аграф прервался, словно глядя куда-то в стену. После чего резко встал, извинился и направился прочь из королевского дворца, объяснив это тем, что его срочно вызывают на станцию. Якобы там что-то случилось. Что-то весьма серьёзн Естественно, что короля Дмитрия эти проблемы не интересовали. Его в первую очередь интересовало только то, какую выгоду он сможет получить от такой торговли. Он практически не глядя подписал договор с этими выходцами из содружества. И был изрядно удивлён, когда их соседи, где руководила всем достаточно взбалмошная, ранее и в чём-то даже наивная Анастасия, вдруг отказались подписывать все эти договорённости. А потом даже более того, его собственный посол, который находился в том королевстве, сообщил о причинах подобной глупости. Оказалось, что в том самом договоре не было указано, что эти самые представители содружества им вообще будут что-то поставлять, что-то ценное. Судя по всему, они намеревались воспользоваться неведием местных жителей и намеревались предоставлять им какой-то мусор. Конечно, и самому Дмитрию это не понравилось. Однако он намеревался любой ценой сейчас первым усилить свои позиции. так как понимал, что и другие короли за хотят того же, а значит, начнут торговаться. К тому же, самой важной частью этой торговли были лекарственные травы и корень женьшеня, и всё то, что доставлялось из дикого леса, включая сюда даже мясо. К сожалению, у территории королевства короля Дмитрия не было такой возможности. А то бы он уже давно даже военные отряды загнал бы в дикий лес на поиск всего этого. Вот только проблема была в том, что этих ресурсов у него в распоряжении просто не было. Так что ему оставалось всего лишь рассчитывать на то, что он всё же найдёт, чем торговать с этими разумными. Однако те стояли намертво. Им нужны были только та какие ресурсы, может быть и какие-нибудь руды, но пока что ничего ценного обнаружено не было, так как для этого нужно было проводить тотальное изыскание на поверхности этой планеты. А для этого нужны были возможности, которых на данный момент у того же короля Дмитрия просто нет. Скрипя зубами от еле сдерживаемой злости, он был вынужден раздраженно махнуть советнику, чтобы тот уходил прочь. А что он может сделать? По сути, ничего полезного. Сам король Дмитрий сейчас был просто в бешенстве, так как потерял достаточно ценные земли, которые мог получить, и все только из-за советов этого идиота. Но не будет же он на себя брать вину за все слои, получившиеся. Это надо быть полным идиотом, чтобы пойти на такое. Король Дмитрий таковым не был. Он хотел истинного величия. Вот, например, почему эти маграфом можно быть представителями империи, а ему нет? Он хотел стать императором, хотел иметь жену из важных персон этой самой звездной империи. Вот, например, та самая девчонка, Илика Лан Лауриан, изображение которой он как-то видел, для него вполне подошла бы как жена. А если сделать все правильно, то она явно постаралась бы помочь ему продлить собственную жизнь. И тогда у него было бы буквально все. В прямом смысле этого слова. Нужно было всего лишь постараться, уговорить их продлить ему жизнь. Хотя бы лет на 300-400, а уж он бы развернулся. В течение нескольких лет Дмитрий смог бы захватить всю эту планету. И тогда все было бы просто прекрасно. И даже великолепно. Великолепно. Просто нужна была помощь в виде поставок оружия. Например, хотя бы огнестрельного. Тогда бы он сумел привести всех жителей этой планеты под одно знамя. Под один герб. Однако ситуация осложняла все, что происходило. До начала его сестра ни в какую не захотела идти навстречу интересам брата. И начала задавать какие-то глупые и никому не нужные вопросы. Да, он отказался ей помогать. Так как не хотел рисковать своими войсками. Тем более, что местные дворяне там сами неплохо так справились. Но можно было бы даже советника принять. И под видом помощи пару отрядов стражников, максимум до 500 человек, это немного. Это не много. Зато помощь была бы. Однако сам факт того, что его сестра постоянно требовала объяснений, и информация о том, что он обещает в виде помощи и что сам хочет получить, выводила его из себя. Этот же советник не советовал ему ничего сестре не говорить, а воспользоваться её наивностью и доверчивостью и уговорить его подписать долговые обязательства, а потом всего лишь воспользоваться ею и получить то, что ему было бы нужно. Сначала в виде куска земли с ценными ресурсами, а потом уже и всё остальное. Однако всё пошло далеко не так. Его сестра оказалась не такой уж глупой, да и дворяне её поддержали. Так что его помощь окажется вопрос просто не нужна. Теперь же ему оставалось только одно попытаться любой ценой самостоятельно забрать эти земли. Но как это сделать? Ситуацию снова осложнял тот факт, что за этой девчонкой сейчас стоят достаточно сильные дворяне, которые показали свои знания и умения. Более того, его разведчики, которых он послал на ту территорию, сообщили о том, что на этих землях уже и так войск хватает. Мало того, что туда был переведён отряд в 5000 представителей королевских войск его сестры, так ещё и у местного дворянина 1003 бегает по близости. Откуда они только берутся? У Дмитрия уже создалось такое впечатление, что у этого дворянина денег куры не клюют. В сообщениях посла, который передал ему всю возможную информацию про этого молодого мальчишку, говорилось именно о том, что у этого молодого графа действительно очень много денег. Он только королевской семье судил 2 сотни тысяч золотых на наёмников и какие-то там решение проблем Это вообще переходило все возможные границы. Откуда такие деньги у простого, хоть и коронного дворянина могли взяться? Это вообще было что-то странное. Хотя он понимал, что у этого разумного теперь денег станет куда больше, так как по сути у него на землях теперь имеется целое сокровище, которое не учитывать не стоит. Этот разумный теперь просто невероятно и даже боснословно богат, и тут ничего не поделаешь. Так что приходилось с ним считаться. Судя по всему, этот разумный сразу догадался нанять достаточно большое количество наёмников, либо сам, либо тот, кто ему советовал всё это сделать. Но кто? Неужели у него за спиной есть достаточно опытный советник? Честно говоря, король Дмитрий сам не отказался бы от тыковых, чтобы заставить всех с собой считаться. Только вот были определённые сложности, которые напрямую заключались именно в том, что у него средств на это не хватало. Можно было бы тоже нанять и наёмников, но казна его королевства буквально по швам трещала из-за того, что ему банально не хватало денег на все его замыслы. Он и так постарался собрать как можно больше войск, и всем этим воинам нужно было платить. Их нужно было экипировать, их нужно было подготовить. Всё это не так-то легко, как может показаться на первый взгляд. Да, он король и может приказывать, И что из того? Он не может приказать взять и найти неизвестно откуда золото. Тем более, если его просто нет. Для того, чтобы делать новые деньги, нужно золото, а его просто в наличии не было. Именно поэтому он сейчас и злился. Он уже слышал о том, что эти самые аграфы доставляют откуда-то со звезд чистейшее золото, и хотел бы его получить. Однако, чтобы что-то получить, этим разумным нужно было сначала что-то дать, а дать ему было просто нечего. Тем более, что старательно выясняя у различных торговцев нужную информацию, его советник узнал о том, что как ни странно, торговлей ресурсами из дикого леса в том же королевстве Китиш занимается тот самый молодой и даже практически юный дворянин из королевства его сестры. То есть снова все упирается в этого мальчишку. И король Дмитрий был больно буквально в бешенстве от этого. По той простой причине, что банально хотел получить точевую, ему не давали. А это было очень плохо. Настолько плохо, что он просто и не находил себе места. А тут ещё и советник со своим родственником. Конечно, король Дмитрий вполне возможно и простил бы его. Отправил бы на войну, и там вот этот идиот все свои грехи смыл бы кровью. Вот только сейчас, после всего случившегося, а в частности именно после этого провала, Дмитрий категорически не желал его вообще видеть, так как прекрасно понимал, что в этой ситуации кто-то должен ответить за случившийся казус. И он с большим удовольствием заставил бы за всё ответить именно этого барона. Ну что ему мешал продемонстрировать сестре короля все, что необходимо. Например, свои возможности как любовника. Она еще молодая и достаточно красивая женщина, могла бы растаять в постели после любовных утех и пошла бы на поводу у этого идиота. А там только выполняй инструкции, которые тебе передает посол. И все. Так недже взял и как последний идиот стоял и что-то бубнил непонятное. Советы какие-то ей давать, самостоятельно собирался. Потом уже, когда дело дошло до серьёзного разговора, король Дмитрий пытался у него выяснить, что же такого серьёзного он собирался рассказать и посоветовать его сестре. И вот же чудо, тот даже внятно ничего сказать не мог, а только бубнил какие-то оправдания. Этот дурачок, пытаясь сыграть в какую-то глупую игру, начал пытаться говорить королю о том, что они сами не совсем правильно что-то решили, что мол Расана сама делает какие-то выводы и принимает решения, то значит к ней нужно серьёзно относиться. А кого интересует его? мнения. Кто его просил вообще высовываться? Нет, вылез же со своими советами и рекомендациями. Честно говоря, сам король Дмитрий сейчас всё равно намеревался забрать то, что ему было куда нужнее. Вот зачем им нужен этот прииск золота да ещё и с алмазами? Что, они к войне готовятся, что ли? Нет, конечно же, к ней готовится он, будущий император Дмитрий I, и поэтому ему всё это нужнее. Так что он заберёт всё то, что принадлежит ему, ведь он первый нашёл в архиве информацию об этих приисках. Ну не он сам, а его люди. Да какая теперь разница? Тут важно другое. Именно они и нашли эту информацию. А значит, именно им она и принадлежит. Эти же умники решили, что им все можно. Видите ли, эти земли им принадлежат. Хорошо, больше не будут принадлежать. Он об этом сам побеспокоится. Сейчас его войска, которые король Дмитрий стянул на ту границу, представляли из себя достаточно серьезный кулак в два десятка тысяч бойцов. Но между ними и этими землями стоял густой дремучий лес. Конечно, он не идет ни в какое сравнение с тем самым Диким лесом. И тут ничего не скажешь. И даже никак не поспоришь. Однако, сам факт того, что он есть, уже мешает воплощению планов будущего императора. Перевести свои войска прямо через этот кусок терри Истории можно только в виде отдельных и небольших отрядов, что очень сильно усложняет процедуру нападения. Вот если бы тут были открытые пространства, тогда было бы куда проще. Однако ему всё испортили контрабандисты. Надо же было этим идиотам сунуться туда, куда их не просят. И даже золото начали у него таскать. Как ни странно, но сам король Дмитрий уже воспринимал эти месторождения как собственность, как свою частную собственность, и его бесило буквально всё. Почему у него нет таких починённых дворян с достаточным умом и опытом, как есть у его сестры? Почему даже молодёжь в том королевстве была более эффективной, чем у него опытный поднетники и интриганы. Честно говоря, сейчас он просто мучился в неведении, так как банально не понимал того, что происходит. Однако его войска готовились. Он стягивал их на ту самую границу, и если ему надо будет, то они пойдут по той же дороге контрабандистов. Да, когда их пытали, уже перед показательной казнью, все они чуть ли не в один голос говорили о том, какая там опасная дорога. Но что может грозить в обычном, хоть и дремучем лесу, вооружённым и тяжелоодетым латником? Ведь по сути, они будут идти в тяжёлых доспехах, которые ни один медведь не разорвёт, так как это же не дикий лес, где обитают просто гигантские монстры. Это обычный лес. хоть и достаточно густой. И здесь самое удачное место для нападения. Только дорога узкая. Именно поэтому сейчас по этому лесу старательно и шастали его разведчики, которые должны были найти нужный путь, через который представители его армии смогут пройти и все же достичь нужного для него результата. Конечно, новости даже от них были не особо утешительные. Разведчики говорили, что там в лесу все же есть какая-то угроза, по той простой причине, что часть из них банально не вернулась. Но король не хотел в подобное верить, так как понимал, что во всей этой ситуации в основном все это сплошная ложь. Его точно обманывают и стараются не рассказывать всей правды. Возможно, они просто не хотят воевать. А что? Удобно устроились, сидят себе спокойно. на в тёплом месте и деньги от его казны получают, а умирать и проливать кровь за интересы короля никто из них не хочет. Хотя по сути это всё глупость. Когда они шли на королевскую службу, то о чём думали? Та какой-то ситуации эти разумные сами должны были понимать, что королевская служба подразумевает смерть и боль, а также и кровопролитие во имя интересов короля. Эти же умники хотели отсидеться за его счёт в королевстве? Да так никогда не будет, как бы им этого ни хотелось. По той простой причине, что в казне денег уже нет, чтобы на них тратить. Если они хотят заслужить золото и даже возможно трофеи, то им придётся постараться. Тем более, что по приказу короля Дмитрия специальные эмиссары уже специально распространили среди военных слухи о том, что граф Тудеарн ограничен с их королевством, очень богато, и он сам даже не будет против, если те, кто захватит казну этого молодого дворянина, оставят эти деньги себе. Естественно, что это сподвигло многих разумных начать точить свои мечи, а он всего лишь рассчитывал на то, что все же сумеет получить все то, что и желал, а желал Дмитрий сейчас именно одного, тех самых денег, которые позволят ему возвыситься. Он и так в последнее время отменил в королевстве все праздники, балы и приемы, потому что они только деньги из казны высасывали. Чувствуя, что мечта про империю все дальше и дальше от него уходит, король Дмитрий уже не хотел терять времени. так как сам прекрасно понимал, что время уходит безвозвратно, и тут ничего не поделаешь. Поэтому он понимал и то, что ему сейчас и нужно поспешить, старательно уговаривал представителей аграфов дать ему хоть старое по их меркам оружие. Неужели у них ничего такого нет? Но так просто быть не может. Он был уверен в том, что есть, и он был готов подписать любые договоры, предоставить им всё, что они только захотят. Нужны им эти проклятые ресурсы из дикого леса. Так он туда загонит всех дворян соседнего государства, которые против него выступят, и пусть ищут то, что нужно аграфам. Пусть только оружие ему дадут для этого. Однако ничего этого сделано не было. Более того, ему неожиданно сообщили о том, что не только именно этот представитель аграфов отправился на космическую торговую станцию, но и все те, кто был с ним, точно так же постарались покинуть планету. И это было странно. Кроме всего этого, это начали нарастать проблемы и в его королевстве. Пошли весьма неприятные известия с территории прибрежных городов. Якобы вода начала отступать от берега, и очень сильно. Это был плохой признак. И рыбаки начали паниковать, да и торговые суда все оказались на мели. Это было очень странно и даже пугающе. А в районах предгорий начались какие-то странные вибрации по земле, словно землетрясение, но почему-то не прекращающиеся. Всё это буквально кричало о грядущих неприятностях. А когда через пару дней примчался взмулённый гонец из соседнего королевства с сообщением от посла о том, что там начали срочную эвакуацию с прибрежного города и всех ближайших поселений к морю, король Дмитрий задумался. Ведь, судя по всему, подобные проблемы сейчас происходили практически везде. В своем сообщении посол говорил о проблемах, которые могут быть глобальными. Якобы все это признак глобального катаклизма, который можно было бы приравнять к концу света. Конечно, сам Дмитрий был удивлен такому событию. Вроде бы никто не говорил о том, что такое вообще возможно. Тем более здесь, на Миранде, которую все представители единой церкви в один голос называли землей обетованной. Да и религиозные фанатики почему-то сейчас молчали. Однако факт того, что было слишком много стран данных признаков говорил сам за себя. В письме посла указывалась информация, что вода, которая отходит от берега, является первым признаком цунами. Именно так когда-то на земле в древности называли огромную волну, которая впоследствии должна обрушиться на берег и уничтожить все прибрежные поселения и города. Честно говоря, король Дмитрий просто не ожидал такого. Он тут же приказал принять меры, хотя его советник пытался рассказать, что всё это чушь. Однако тот факт, что в королевстве Китиж начали действовать активно, уже говорил сам за себя. То есть можно было понять, что его сестра, которая неожиданно для всех оказалась далеко не дурой, не стала бы действовать сто так активно просто потому, что ей захотелось как-то насолить брату. Нет, она не пошла бы на это. Тем более, что Херган это родное её королевство. Анастасия здесь родилась и очень любила отдыхать в тех портовых городах. раньше. Причём сразу стоит отметить тот факт, что Анастасия приказала участвовать в эвакуации именно представителям королевских войск. Это уже был признак серьёзной проблемы. Именно военные помогали людям эвакуироваться, направляли их и указывали те места, куда следует идти. Вот у него с этим была одна большая проблема. Его войска вообще-то сейчас группировались совершенно с другой стороны территории королевства. Им теперь было нужно время, чтобы добраться до местности, которая могла пострадать. Полней естественно, что он тут же приказал отправить все отряды обратно, хотя бы конницу, хотя бы налегке, ведь он вдруг с ужасом прекрасно понял, что есть со то, что было описано в архивах, и по его городам на берегу ударит хотя бы среднее цунами высотой до 20-25 м. То от этих городов не останется ничего. Погибнут десятки тысяч людей. А это Налоги, это его люди. По сути, он потеряет половину королевства без какой-либо войны. Хуже всего было то, что часть войск, которым привёл границы с королевством своей собственной младшей сестры, раньше дислоцировалась именно там, возле этих городов. Если бы он не стал торопиться, то у них была бы возможность сделать всё быстро. Так что им нужно было поспешить. Однако удар со стороны природы не застал себя ждать. Сначала налетели ураганы ганные ветры, а потом началось что-то жуткое, настоящее светопреставление. Там, где были холмы, начали расти горы с жуткой вибрацией, ломая буквально всё, что есть поблизости. Рушились замки и города, а на берег обрушилась первая волна, хотя в предупреждении посла говорилось о том, что таких волн может быть несколько. Первая волна достаточно сильно потрепала прибрежные районы королевства. Города ещё как-то устояли, потому что они были расположены в удобных лагунах, хотя и им досталось, но всё равно были погибшие, очень много погибших. А вот деревни, которые располагались по берегу моря, который некоторые называли океаном, бана как корова языком слизнула. Они просто исчезли в небытии. Несмотря на предупреждения, люди не торопились уходить с настиженного места, и когда ударила волна, они просто ничего не смогли поделать. Этих деревень просто не стало, как будто их никогда там и не было. Даже несколько замков прибрежных дворян пострадали. Однако посланные в ту сторону военные тоже не принесли хороших новостей. Всего лишь по той причине, что следом ударила и вторая волна, которая была ещё выше. Этот вал прокатился по берегу его государства практически до середины территории. Те военные, которые были посланы на поиски выживших, тоже погибли, и все банально смыло наступающей водой. А учитывая тот факт, что в этой самой воде обитали хищники, можно было понять, что им даже латы не помогли. Да и чем они могли помочь? Только на дно утянули. Слушая все эти отчёты, король Дмитрий метался в своём кабинете. Потом вообще приказал казнить советника, который своими идиотскими советами довёл до этого. Ведь он мог остановить короля и убедить его не делать ничего подобного. Тем более, что, как понял сам Дмитрий, Анастасия успела вывести с территории, которой должны были пострадать, всех своих людей. Да, были попытки там помародёрить, но этим разумным подобно ничем хорошим не светило. Вторая волна достала даже укрепленные города на побережье. И те, кто надеялся там отсидеться, тоже стали кормом для местных хищных рыб. Сейчас король Дмитрий был просто в бешенстве. Ведь по сути все то, что случилось, открыто говорило о том, что все это было последствиями поспешности его действий. И самым добивающим шагом стало именно то, что удар обрушился на столицу его государства. Жуткие смерчи, пронесшиеся по столице, срывали с домов крыши, уносили людей. Вне зависимости от того, насколько тяжело они были одеты или пытались удержаться за какие-нибудь предметы. Да о каких предметах тут может идти речь, если деревья, которым Была уже не одна сотня лет, вырывались с корнем. Досталось даже его королевскому дворцу, который потрепало так, что он выглядел хуже, чем хижина нищего. Увидев всё это, король Дмитрий буквально был готов рвать волосы на голове, ведь по сути все его мысли и идеи касались имперского величия. А о каком величии можно говорить сейчас, когда от его столицы фактически ничего не осталось? Словно какой-то враг старательно разрушил катапультами весь город. Население из его страны старательно бежало, кто куда только мог. Даже были слухи о том, что некоторые простолюдины, особенно мастера-ремесленники, собирались всеми кланами и уезжали к соседям. Туда, где старались спасать людей. И в первую очередь они уходили на земли государства у младшей сестры. Что бесило Дмитрия просто неимоверно. Да и среди его дворян нашлись те, кто начал советовать ему попробовать попросить у нее помощь. Вот только он не хотел настолько сильно унижаться. Тем более, что сейчас у королевы Анастасии и своих проблем хватало. Ведь по сути, те же цунами обрушились и на их берег. А также и ураганы, и землетрясения. Все было там. Так что было просто меньше жертв. Так как кто-то заранее додумался увезти людей в безопасную местность. И даже были слухи о том, что кто-то додумался строить своеобразные подзем Убежище, как раньше на земле строили От той самой легендарной ядерной войны Правда, мало что они успели Но, по крайней мере, люди выжили Те самые ураганы, которые проходили по поверхности земли Банально не могли прорваться в эти убежища, чтобы кого-то куда-то утащить А если убежище и было разрушено То людей страдало не так уж и много, как у него Ведь у него люди оказались фактически на открытом пространстве Никак не защищенные каким-либо образом Естественно, что такое положение дел разозлило Дмитрия еще больше Он вдруг понял, что враг у него был буквально под рукой Сколько раз в детстве у него было желание прибить наивную систему трёнку, которая часто выдавала его различные хитрости и секреты, всего лишь своими глупыми и наивными вопросами. И сейчас Дмитрий очень сильно пожалел о том, что не сделал этого ранее, когда была такая возможность. Он слышал о том, что некоторые императоры, чтобы обеспечить на своих границах тишину и покой, устраивали у соседей различные проблемы, и даже целые заговоры помогали на соседних территориях устраивать, чтобы свергнуть местную власть или ещё что-нибудь этак старались сделать. Только для этого нужны были большие деньги, а у него с этим были некоторые сложности, особенно после того, как он начал наращивать армию. И тут ничего не поделаешь. И но поэтому он сейчас и сам понимал, что сейчас просто остался ни с чем, буквально без ничего. По сути, он сам теперь вынужден будет ходить по соседям, унижаться и просить помощи, хотя очень сильно не хотелось бы ему этого делать. Но уже ничего не поделаешь. И ему стало только искать виновных и ненавидеть весь мир.